Глава 43. День открытий чудных. Верея. Открываю глаза, словно выныриваю из топкого болота воспоминаний. Брэна до сих пор нет, а я укрыта теплым одеялом. Великий Альфа не забыл, что его рабыня спит, и укутал одеялом перед уходом, чтобы не замерзла и хорошо отдохнула. Душу согревает его забота обо мне. В любое время дня и ночи он помнит обо мне. Все же то, что брен ушел, расстраивает меня. Вспоминаю, что перед сном в покой ворвался Эрн, помешав нам. Мое лицо меняет окраску от жарких картинок, которые услужливо подсовывает память. Так все же, что случилось с Эрном? Кого убили? Где моя нянюшка и млада? Спрыгнув на пол... Босыми ногами подхожу к двери и открываю, намереваюсь уйти в свою комнату и узнать все подробности. Вот только выйти мне не дают каджи «Не велено выпускать!» — выводят меня из себя наглые слова охранников. «Что значит «не велено»?» — возмущаюсь я. «Я наложница вашего господина и иду к себе в покое». Впервые я назвала себя наложницей, И, как ни странно, ничего не произошло. Небо на землю не упало, и местами они не поменялись. Глаза каджей смотрят на меня так же равнодушно, как и прежде. Наложница я или нет, имеет значение только для меня. Для других это ничего не значащий факт. Слишком много значения придавала я этому». «Никого не велено впускать и выпускать без особого распоряжения Альфы», отвечает Кадж, тихонько оттесняя меня вглубь комнаты, стремясь закрыть дверь перед моим носом как можно быстрее. «Мне надо увидеться с нянюшкой», прошу я, отмечая, как же по-детски звучит моя просьба. Словно по взмаху волшебной палочки в дверях появляется взволнованная нянюшка, а за ней — улов. Прядь ее волос выбивается из платка, одежда не в таком идеальном порядке, как обычно, губы припухли, а друг Брэна смотрит на нее с собственническим взглядом. «За ней послал Альфа. Дело срочное!» — взволнованно произносит она. Судя по довольной физиономии улова, он, в отличие от своего господина, успел закончить начатое. Мне становится немного завидно. «Не велено пускать ни с кем!» — стоит на своем кадж. Альфа распорядился. Нагло врю Тулов. Как я посмотрю, он на многое готов ради нянюшки. Что ж, я рада за них. Она, как никто другой, заслуживает счастья. Слишком много времени потеряно возле меня. Каджи в замешательстве переглядываются. Одно дело если бы о том что меня требует к себе альфа сообщила нянюшка они бы не поверили другое дело когда об этом говорит ближник к князя тут уже их одолевают серьезные сомнения после непродолжительной внутренней борьбы как же меня выпускают я накидываю поверх рубашки чистый сарафан заботливо положенный в покоях а на ноги вышитые мятые туфли По ее голосу я слышу, что нянюшка сильно взволнована. «У Эрна беда!» Я едва поспеваю за ней, за мной спокойно шагает тулов прикрывая нас. Она так стремительно несется, что я начинаю подозревать самое худшее. Видимо, Эрн кого-то важного прикончил, поэтому и прибежал к брату, кто, как не он, поможет в трудную минуту. «Вот только при тут я и нянюшка?» «Я, конечно, радуюсь, что она взяла меня с собой. Ведь я снова увижу брена «Что случилось?» Спрашиваю я, задыхаясь от спешки, с которой мы несемся по дворцу. «Эрика умирает», — буднично произносит нянюшка. «Никаких чувств. Просто сообщает факт. В этом вся она. Не позволяет эмоциям влиять на нее. Я иногда думаю, а есть ли они у нее вообще?» «Меня же, наоборот, накрывает вихрь различных чувств, в основном восторженных. Меня пугает, что я рада смерти Эрики, но ничего поделать не могу. Как вспомню все, что она мне сделала, так вздрогну. Что стоит только то, что я стояла перед ней на коленях, вымаливая прощение за несуществующую вину? Именно тогда мы заключили сделку с Брэном которая теперь потеряла всякий смысл. Я не хочу возвращаться в княжество отца. и Я даже почти забыла, как выглядит мой бывший жених. Мне он уже не нужен. Скажите на милость, какой женщине в здравом уме может понадобиться трус Светозар, если рядом есть такой, как Брен? Я до сих пор не могу простить Светозару, что он не боролся за меня. Мотивы отца я понимаю и не в обиде. А вот бывшего Не смогу понять никогда. Особенно после того, как Брэн дрался за меня с колдуном. Рядом с ним все мужчины меркнут. Я сколько раз невольно замечала, как Альфа мил. Красив, умен, отважен. Как не жалеет своей жизни ради меня. Кто сможет устоять? Вот и я не смогла. Сама не заметила, как влюбилась по уши. брен навсегда поселился в моем сердце. «Знаю, что он испытывает ко мне те же чувства. Просто не привык демонстрировать их на людях». «Ты почему молчишь?» спрашивает нянюшка, резко остановившись. Я не успеваю затормозить, врезаясь в нее. «Предупреждать же надо!» возмущаюсь я. «Радуешься?» Глаза нянюшки так близко, что я вижу, как гневно они сверкают, тогда как голос звучит равнодушно. «Киваю». Не в силах выдавить из себя простое «да». «Это плохо», — говорит она. «Целительница не должна поддаваться чувствам. Ее разум должен быть свободен». «Я не целительница?» — возмущаюсь я. «Из-за Эрики меня могли казнить». Брови нянюшки ползут вверх, и она удивленно спрашивает. «Ты-то сама веришь в то, что говоришь?» «Тебя там не было?» — защищаюсь я. Она требовала от Альфы казнить меня? Требовать она могла что угодно, рассудительно говорит нянюшка. Вот только Брен никогда бы не казнил тебя. Неужели ты думаешь, что он потребовал тебя в качестве Дани просто так? Нет, конечно, отвечаю я. Он просто хотел унизить отца еще больше. Верея, но ты же не глупая девочка. Что за чушь ты несешь? Твоего отца унижать? Не было нужды. Он хотел тебя так сильно, что рисковал получить удар ножом из-за угла, открывает мне нянюшка непостижимую истину. «Зачем же ты меня тогда пугала страшным оборотнем?» — возмущаюсь я. «Чтобы ты не сдалась сразу, иначе бы он потерял к тебе интерес», — отвечает нянюшка. «Потом обдумаешь то, что я тебе сказала, а теперь...» Выброси из сердца обиду на Эрику, будешь помогать мне ее вытаскивать с того света. Но я же ничего не умею, возражаю я. Что не отказываешься, уже хорошо. Учиться будешь в процессе лечения. Брэн знает, что я буду передавать тебе свои знания, он не против. Но принимать их или нет, только твое решение».